Глава 18 К тому моменту, когда я начала писать эти страницы в октябре 2004 года, я всё ещё не понимала, как Джон умер, почему и когда. Я присутствовала при этом, наблюдала, как команда скорой помощи пыталась его вернуть, но так и не поняла, как, почему и когда. В начале декабря 2004 я, наконец, получила результаты вскрытия и протокол из приёмного отделения экстренной помощи которые я запросила в больнице Нью-Йорка ещё 14 января, через две недели после того, как это произошло, и накануне того дня, когда я рассказала Кентане о том, что произошло. На то, чтобы получить эти бумаги, ушло 11 месяцев, в том числе и потому, это я сообразила, просмотрев их, что я собственноручно написала неверный адрес на больничном бланке заявления. Я прожила 16 лет по одному и тому же адресу на одной и той же улице на Верхнем Манхэттене в восточной части, но больнице я указала совершенно иной адрес, тот, по которому мы с Джоном прожили 5 месяцев в 1964 году, сразу после свадьбы. Врач, которому я рассказала об этом, пожал плечами, как будто ему были хорошо известны такие истории, и сказал то ли, что когнитивный дефицит вызывается стрессом, то ли что он вызывается скорбью. И вот вам когнитивный дефицит. Едва он произнёс эти слова, как я уже не могла сообразить, что именно он сказал. Согласно медицинской карте приёмного отделения, вызов скорой помощи поступил в 21.15 30 декабря 2003 года. Согласно журналу «Консьержей», скорая прибыла через 5 минут в 21.20. Следующие 45 минут, согласно медицинской карте, Были сделаны следующие инъекции и инфузии. Атропин 3 раза, адреналин 3 раза, вазопресин 40 единиц, амиадарон 300 миллиграммов, адреналин 3 миллиграмма и адреналин повторно 5 миллиграммов. Согласно той же карте, пациент был интубирован на месте. У меня не сохранилось воспоминания об интубации. Возможно, ошибся тот, кто составлял карту, или же это очередное проявление когнитивного дефицита. Согласно журналу «Консьержи», скорая отбыла в больницу в 22.05. Согласно медицинской карте приёмного отделения, больной поступил в 22.10. Описано полное отсутствие дыхания и кровообращения, пульс не пальпировался, при ультразвуковом исследовании не определялся. Бессознание. Кожные покровы бледные, количество баллов по шкале Ком и Глазга 3, то есть минимальное – Глаза не открывались, вербальные и двигательные реакции отсутствовали. Раны на лбу справа и на переносице, зрачки расширены, на свет не реагировали, выраженный цианус. Согласно записи врача приемного отделения, больной осмотрен в 22.15. Заключение. Остановка кровообращения, МПП, констатация смерти. Вероятная причина – обширный инфаркт миокарда. Смерть констатирована в 22.18. Согласно протоколу введения, венозный катетер был удалён и проведена экстубация в 22.20. В 22.30 сделана запись у постели покойного, его жена и социальный работник Джордж. По данным протокола вскрытия, выявлены субтотальные стенозы 95%, ствола левой коронарной артерии и передней нисходящей артерии. Также обнаружено, что при окраске трифенилтетрозолия хлоридом в зоне кровоснабжения передней нисходящей артерии миокард бледный, что свидетельствует об остром инфаркте миокарда. Я прочла этот документ несколько раз, проставленные в нем часы и минуты подтверждали, как я и думала, что в больнице Нью-Йорка происходила уже бумажная работа официальной процедуры урегулирования смерти. Но каждый раз я обнаруживала в этом тексте новые подробности. При первом чтении записи врача отделения экстренной помощи я не заметила сокращение МПП. Мёртв по прибытии. Видимо, в тот момент я всё ещё пыталась осмыслить отчёт парамедиков бригады скорой помощи. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Шервин Нуланд. Упорные молодые люди увидели, Как зрачки пациента перестали реагировать на свет и затем расширились, превратившись в огромные неподвижные круги непроницаемой тьмы. Медицинская команда нехотя прекратила свою работу. Палата была усеяна обломками проигранной битвы. Остановившиеся, залитые непроницаемой тьмой круги. Да, вот что экипаж скорой увидел в глазах Джона, когда тот лежал на полу в нашей гостиной. Цианоз, трупные пятна. «Я знала, что такое цианоз. Поскольку о нём идёт речь в моргах, исследователи обращают на него внимание, по нему можно определить время смерти. Когда прекращается кровообращение, кровь по закону тяготения распределяется в расположенных ниже частях тела. Нужно определённое время, чтобы проступили синюшные пятна. Я только не могла припомнить, сколько времени требуется. Я посмотрела цианоз в пособии патолога-анатома, которая стояла у Джона на полке над столом. Хотя момент наступления посмертного цианоза варьируется, в норме синюшные пятна начинают формироваться сразу после смерти и обычно отчётливо видны через час или два. Поскольку в приёмном покое наблюдался выраженный цианоз в 22.19, значит, пятна начали формироваться за час до того. За час до того, то есть, когда я звонила в скорую, значит, тогда уже он был мёртв. После того мгновения за обеденным столом он уже никогда не был ни мёртвым. «Теперь я знаю, как я умру», – сказал он в 1987 году, после того, как ему вскрыли левую переднюю нисходящую артерию и сделали ангиопластику. «Отчего ты умрёшь, тебе известно так же мало, как и мне и любому другому», – ответила я в 1987 году. «Мы называем это делатель вдов». Сказал его нью-йоркский кардиолог о левой передней нисходящей артерии. «На протяжении лета и осени я всё больше сосредотачивалась на усилие найти ту аномалию, из-за которой это могло произойти. Рассудком я понимала, как это произошло. Мой рассудок внимал множеству врачей, которые объясняли мне, как это произошло. Мой рассудок читал статью Дэвида Кэлланса «The New England Journal of Medicine». Хотя большая часть внезапных смертей от остановки сердца наблюдается у пациентов с ранее обнаруженным заболеванием коронарных артерий, у 50% пациентов остановка сердца оказывается первым проявлением этой проблемы. Внезапная остановка сердца главным образом случается во внебольничных условиях. Примерно 80% внезапной смерти от остановки сердца происходит дома. Доля успешных реанимационных действий при внебольничной остановке сердца крайне низка от 2 до 5% в крупных городских центрах. Реанимационные действия, начатые через 8 и более минут, практически всегда обречены на неудачу. Рассудком я читала Шервина Нуланда «Как мы умираем». Если остановка сердца происходит вне больницы, выживает лишь от 20 до 30% больных, и это почти исключительно те, кто быстро реагирует на сердечно-легочную реанимацию. Если до момента прибытия в приёмный покой реакции не было, вероятность выживания сводится практически к нулю. Рассудком я это знала, но жила я не рассудком. Если бы я опиралась на рассудок, я бы не поддавалась фантазиям, уместным разве что на ирландских поминках. Я бы не ощутила, к примеру, при известии о смерти Джулии Чайлд столь явного облегчения столь выраженной радости. Джулия Чайлд 1912-2004. Ведущая кулинарная телепередача, специалист по французской кухне. Наконец-то всё устроилось. Джон сможет ужинать с Джулией. Это была моя первая мысль. Она умеет готовить. Он расспросит её про УСС, Управление стратегических служб, предшественя ЦРУ. Джулия Чайлд работала в научном отделе, разрабатывавшем средства для отпугивания акул от мин. «Они будут развлекать друг друга, им будет неплохо вместе». Они однажды вместе проводили писательский завтрак, когда каждый занимался продвижением своей книги. Она написала ему экземпляр «Научиться готовить». Я нашла эту книгу на кухне и прочла автограф. «Бон аппетит, Джон Грегори Дан». В переводе с французского «приятного аппетита». Коронная фраза Джулии Чайлд. «Бон аппетит, Джон Грегори Дан». Джулия Чайлд и Управление стратегических служб. И если бы я мыслила рассудком, я бы не вникала столь пристально в истории о здоровье, попадавшееся в интернете, и в рекламу лекарств по телевидению. Например, я переживала из-за рекламы байеровского аспирина в низких дозах, который якобы заметно снижал риск инфаркта. Я прекрасно знала, каким образом аспирин снижает риск инфаркта. Он препятствует образованию сгустков в крови. Я также знала, что Джон принимал Кумадин, гораздо более сильный антикоагулянт. И всё же меня охватил ужас. Не совершила ли я ошибку, упустив из виду этот аспирин в низких дозах? Такой же трепет у меня вызвало исследование, проведённое командой из университетов Сан-Диего и тавца, и доказавшее, что в двухнедельный период рождественских и новогодних праздников число смерти от инфаркта возрастает на 4,65%. А ещё исследование Университета Вандербильда. Приём эритромицина в сочетании с обычными сердечными лекарствами в пятеро повышает риск остановки сердца. И вновь меня повергло в трепет исследование статинов. Риск инфаркта возрастал на 30-40% у пациентов, которые переставали их принимать. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, насколько мы восприимчивы к настойчивой мысли, что смерть можно отвратить связанный с этой мыслью другой мучительной, значит, если смерть все же настигла свою жертву, это наша и только наша вина. Лишь прочитав отчет патолога анатома, я начала понемногу уверяться в том, что мне твердили все время. Никакие его или мои действия или бездействия не могли ни спровоцировать, ни предотвратить такой исход. Джону досталось в наследство плохое сердце, в какой-то момент оно должно было его убить. Дату, когда оно его убьёт, уже удалось отсрочить благодаря множеству медицинских изобретений. Но когда этот день настал, любые меры, какие я могла бы предпринять у нас в гостиной, даже если бы у меня был домашний дефибриллятор, даже если бы я тут же начала сердечно-легочную реанимацию, ничто, кроме полностью экипированной реанимационной каталки, которая за считанные секунды доставила бы его в реанимацию свл, не подарила бы ему хотя бы ещё один день. «Ещё один день, я люблю тебя больше, чем...» «Как ты говорил мне...» Только после того, как я прочла отчёт патолога-анатома, я перестала вновь и вновь реконструировать момент столкновения – взрыв умершей звезды. Взрыв уже был внутри него. Мы не видели и не подозревали. Стеноз более 95% обоих артерий – главной левой и левой передней нисходящей артерии. Острый инфаркт миокарда – вызваны стенозом левой передней нисходящей артерии. Таков был сценарий. Левую переднюю нисходящую артерию починили в 1987 году, и она оставалась исправной, пока все не забыли о ней, а потом снова вышла из строя. Мы называем её вдов», — сказал кардиолог в 1987. Истина, говорю, мне не прожити и двух дней, сказал Говейн. Если со мной что-то случится, говорил Джон.